Глава четвертая Дни на каникулах летят с устрашающей скоростью. Казалось, только вчера мы с Юлькой спускались с трапа, а сегодня позади 5 беззаботных дней, наполненных солнцем, морем, сладкими коктейлями и новыми впечатлениями, которые я буду хранить в памяти всю жизнь было незабываемо в тое моим мыслям тянет юлька соседнего шезлонга так не хочется уезжать мне тоже пообещай что мы еще вернемся насть может быть не может быть а мы должны только посмотри на себя ты расцвела загорела похорошела и про марата почти не вспоминала правда же спорить с юлькой бесполезно «Да я и не хочу. Она права. Про бывшего парня я почти не вспоминала. Но это просто потому, что отдых здесь был похож на сказку. А в сказке не было места его предательства. Так что было легко игнорировать его звонки и сообщения, которые он исправно отправлял на мой номер все это время». Будто чувствовал, что я начала про него забывать и хотел разбередить едва затянувшиеся раны. «Что будем делать вечером?» — спрашивает Юля, невинно хлопая глазами. «О, я знаю, к чему она клонит, но на этот раз я ей не поддамся. Забудь, на вечеринку к тому парню мы не пойдем», — заявляю безапелляционно. «Это еще почему?» «Потому что», — огрызаюсь я. За пять дней, прошедших с памятной встречи в клубе, я хорошенько проскинула мозгами и поняла, что вела себя тогда как полная дура. Больше это не повторится, тем более в чужой стране, живущей по своим законам. «Потому что это не ответ», — возмущается Юлька. «Я, например, не вижу ничего плохого в том, что мы напоследок развлечемся». «Мы развлекались всю неделю». «Да, мы купались, загорали, ели пили, спали и шопились. Но сегодня у нас есть шанс попасть на закрытую вечеринку. Только для своих. Амир же сказал тебе...» «Амир сказал мне...» – перебиваю подругу. «Юля, ау! Ты себя вообще слышишь? Что мы знаем об этом Амире? Ничего. Он может оказаться сутенером или каким-нибудь восточным рабовладельцем, завлекающим глупышек вроде нас с тобой». В хитро расставленные сети. «Не драматизируй, а ты не глупи, мы никуда не пойдем. И вообще, визитку я выбросила. Врешь, она лежит у тебя под подушкой. И когда ты думаешь, что я сплю, ты на нее молишься». Задыхаюсь от смущения, услышав правду из уст подруги. «Карточку, которую дал мне тот мужчина, я действительно не выкинула». И ночи напролёт проводила, вспоминая его взгляд и наш танец, и взвешивая всё за и против того, чтобы ещё раз его увидеть. Ни на что я не молюсь, я просто перевожу дыхание, потому что сердце опять зашлось, как всегда бывает, стоит мне подумать об Амире. Увезу её в Москву в качестве сувенира. Ть, ха, визитку она собралась увозить. «Прыскает Юлька. «Лучше воспользуйся ею по назначению и увези с собой не кусок картона, а воспоминания. Может быть, это та мир, любовь всей твоей жизни. Но ты этого не узнаешь, потому что струсила. а «Во-первых, я в любовь с первого взгляда не верю. А во-вторых, ничего я не струсила. «Докажи!» Юлька гнет свою линию, ничуть не смущаясь. «Пойдем на вечеринку». Если через десять минут ты захочешь с нее уйти, мы уйдем, и все. Все не так просто. Из моей груди вырывается тяжелый вздох. Почему же? Мне кажется, проще некуда. Я тут прогуглила адрес, который написан на твоей визитке. Очень респектабельное место. Как я поняла, клубом владеет кто-то из местной королевской семьи. Никаких сутенеров там нет и быть не может. Зато шейха... Мы там вполне можем встретить. «Уймись ты со своими шейхами», — говорю устало. «А вот и не уймусь», — Юлька обиженно надувает губы. «Это потрясающий шанс. Я бы сказала один миллион. Даже если с твоим Амиром ничего не сложится, мы с тобой посмотрим на настоящую жизнь местной элиты». «Это тебе не клубный концерт модного диджея, куда могут прийти все, у кого есть лишние 300 баксов на билет. Это закрытое общество. Куда попасть могут только по приглашению одного из его членов. И нас с тобой пригласили». Я молчу, гипнотизируя взглядом кромку песчаного пляжа, отделяющего меня от океана. Чувствую, что Юлька нарочно оставила этот разговор, «На последний момент, чтобы не дать мне возможность найти причины для отказа. Но справедливости ради я ведь и сама очень хочу пойти. Да, мне страшно. Да, здравый смысл твердит мне, что это все может быть опасно. Но возможность увидеть Амира еще один раз будоражит меня и волнует. В конце концов, Бог любит Троицу. Мы случайно столкнулись в аэропорту». Неожиданно пересеклись на вечеринке, и еще одна встреча, на этот раз запланированная, будет означать, что круг замкнулся. — Ну, пожалуйста, Настя! — голос подруги звучит жалобно и умоляюще. — Десять минут. Не понравится? Сразу уйдем. Обещаю. Я вздыхаю, набирая в ладонь песок и медленно высыпая его обратно. Если представить, что наша жизнь не состоит из мелких частичек и событий, то утекает она так же быстро, как и песок сквозь пальцы. Завтра я вернусь в Москву. Сказка обязательно закончится. Но если я сегодня никуда не пойду, я действительно буду жалеть об этом до конца жизни. Ладно, одно короткое слово. Слово «капитуляция». Юлька радостно взвизгивает ты перегнувшись через шезлонг, заключает меня в крепкие объятия. «Обожую тебя, Ларина!» — бормочет она. «Как думаешь, если я надену то красное платье, которое мы вчера купили, будет нормально? А ты надевай белое. Будешь как ангел для своего таинственного мира. Он не мой». «Ой, прекрати!» — подруга хитро прищуривается. «Твой и не твой». А на вечеринку он тебя позвал. Будем считать, что шаг навстречу он сделал.